Глава восьмая. Затерянные корабли. «Так и кто же нас взламывал? Те ученые или Дэймон?» Я сразу стал предельно серьезным. Впрочем, женщина покачала головой. «Вы же все проверяете». «Габриэлла». Она заставила не реагировать защиту и начала влезать. Только не хватило времени». Я сейчас перепроверила наши вычислители и нашла на них странные логи. Мы тут же перепроверили все с мостика. Действительно пыталась. Вот чего она делала на мостике. ни турелями управляла и не из трусости там заперлась. Да только ничего толком не добилась. Мы очень быстро их вынесли. «Анна...» «Прости, я же не хакер, не заметила». «Должна была бы позже, но...» Она поджала губы, покачав головой. «Может догнать и предупредить буксиры, что она такой хакер?» — спросила София. «Не сможем. И от систем принцессы мы-то получили нужные коды, чтобы с местной сетью контачить, а вот покрытия нашей тут нет. Но не думаю, что она в состоянии будет взломать наш эвакуатор. Не совсем же там дураки». Давайте изучим дыру в защите, нужно ее закрыть. София кивнула. Мы занялись делом, пока Анна с чуть виноватым видом отправилась дальше ремонтировать корпус «Авангарда». Борис, как обычно, сидел в своей каюте, над чем-то работал, может, даже с Тимуром. Шериф с интересом изучал трофей, пока его не поймала, опять же, Анна. И развелось же хакеров с вирусами. Ненавижу этих ребят. Впрочем, на корабле все было нормально. Пушка старших хоть немного неудобная, но убойностью очень порадовала. Кстати, о драках. Что-то я затянул. Ученые сидели в кают-компании, подключив провода к портам своих нейрочипов, расположенным за ухом. Я же решил просто взять отдельный шлем от скафа для максимально четкого контакта. Биотическим нейросетям переходник сделать можно, но это только лишняя опасность. Что меня чуть удивило, ведь я думал, что Боря без нейрочипа, но оказалось, он просто без внешнего порта. Не все себе эти штуки ставят, довольствуясь внешним интерфейсом. Накладкой на голову, пусть он неудобный и имеет куда больше лак. Он даже пояснил выбор необычной модели. «Мне по работе эта штука нужна, но я не хотел, скажем, изменять тело, личные взгляды». «Но ведь нельзя ставить нейрочипы без внешних выводов», — удивилась Анна, заглянувшая на огонек. «Действительно». Это было правилом, в основном связанным с противодействием преступности. Не совсем. Это не федеральный закон. Просто это запрещено в большинстве систем и лиман, как и многие миры золотого и платиного класса. Исключение. Просто нужно разрешение, и мне его получить труда не составило. Порты обычно не нужны, только лишний риск. Ну ладно, тем лучше. Напоминаю, что если вы не заядлые виртуальщики, то ощущения будут странными. Мозг адаптируется со временем, просто не обращайте внимания. Все подключились к стоящему на столике блоку симуляции. Кто проводом, кто по воздуху. Сознание мигнуло и стало немного мутить из-за резкого смены положения ощутимого тела. Хорошо, что у ученых у всех нейрочипы глубокой интеграции. По работе это помогает, например, в легкую перекидывать на железку запросы сложных математических операций или строить дополненную реальность. У меня ситуация чуть иная. Биотические интерфейсы, оплетающие мозг, заточены на конкретное военное применение и эффективное расширение возможностей мозга, особенно моя модель. Рефлексы, объем памяти, управление кораблем, как своим телом, колоссальное увеличение точности стрельбы ручным оружием, управление процессами в организме. Эта штука не для виртуала, но все же она вполне могла его обеспечить, просто с неудобствами для меня. К тому же технологию для идеала не довели, проблемы не устранили чувство нереальности и чужеродности задвинул подальше и смотрел серый клетчатый куб, в котором мы оказались. Все в пехотных боевых скафах. Итак, бойцы, первое, что я хочу сказать, что пусть это симуляция, не делайте то, что не сделали бы в реальности. В игре можно с улюлюканием идти в суциидальную атаку. Борис, особенно тебя касается. «Я помню про две часов в звездном десанте. Но здесь мы действуем так, будто у нас одна жизнь». Все ученые кивнули, а я продолжил речь. «Я не сделаю из вас солдат. Задатки у вас хорошие, нервы крепкие. Вы хорошо показали себя в последних событиях. Как держать пушку все знают и некоторый опыт получили». Но времени у нас не так много, так что в свободное время я просто на всякий случай обучу вас действовать в разных ситуациях. Вы проходили боевую подготовку на случай опасных экспедиций, чему-то тренировались, когда вас отправили, и вы многое знаете. Но я все равно буду повторяться. Вопросы «Можно выбрать оружие?» — спросил Борис. «Да» но только из того, что есть в вашем или моем арсенале. Повторюсь, это не игра, так что никаких роторных пушек или навороченных плазменных карабинов. Ах да, противниками будут исключительно люди, порой без шлемов, в обычных брониках. Может, потом добавлю пару дроидов прикрытие. Стены вокруг пропали с анимацией синих кубиков, так человеку удобнее, чем при дезориентирующей мгновенной смене обстановки. Теперь мы находились посреди ржавых трущоб, на фоне которых выселись башни корпоратов. Закатное солнце отбрасывало длинные тени, узкие проулки чернели неприглядным мраком. Я позволил открыть всем интерфейс выбора оружия, а сам в это время расставил заготовленных противников. Начал все с емкой лекции, после чего повел группу в роли лидера. Наша задача — добраться до точки выхода. Противник может пускать разведывательных дронов. Будьте аккуратны. Боль вы ощутите, но в 10% от реальной. Мы начали перестрелку, продвигаясь по улочкам. «Пока я вел группу как лидер, но не старался перестрелять всех сам». «Итог. Раненый Тимур, постановая, ковылял с помощью Софии. Боря лишился своего оружия и сжимал трофейное Мы добрались до заветного открытого люка десантного корабля». «Ха, «Отлично. Еще раз!» — хмыкнул я, перезапустив всем тела. «Может, отдохнем?» — уточнил Тимур. «Ну нет, только разогрелись. Разбор ошибок и увеличу число противников. После второго захода сменю карту на коридоры корабля. Еще заставлю просто палить подвижущимся мишеням. Ах да, в итоге я подключу шерифа и Анну. Вы же нас разорвете. У вас огромный боевой опыт. Да ты один нас всех можешь перебить без проблем!» — воскликнула София. «Мы будем сдерживаться и возьмем снаряжение хуже. Вам надо сразиться против равной почисленности группы людей. Не люблю симуляции. Ощущения не те», — пробурчал шериф, которого закидали гранатами. Я вынырнул из виртуала и блаженно расслабился, вернувшись в столь приятную реальность. «Ну а чё? Ты самая большая и неповоротливая мишень. Я прыгучий». У Анны кажется, реактивный двигатель припрятан. Выбить тяжеловеса первым дело святое. Анна хохотнула, расправляя волосы. Ага, филейной части маневровых строила. А вы молодцы, Боря, отлично двигался. Еще бы. Мало просто скакать, как ума Надо прыгать в укрытие и резко там останавливаться. Или знать, когда лучше просто присесть и зажать гашетку. Да, нас побили, конечно, со скидкой на огромную фору. Скалистая поверхность планеты была открытой местностью, где в меньшей степени решается отношение мощности стволов и щитов. — У вас ужасное снаряжение и не было взрывчатки, — покачал головой Тимур. — И вы особо не координировались. Шарт так точно стрелял куда хуже, чем способен. «Теперь лучше понимаю разницу», — кивнула София. «Что-то я... устала». «Пожалуй, можно завершить курс. Может, потом устроим еще пару тренировок для закрепления». Мы коллективно натаскали ученых. Научили их лучше пользоваться разными пушками и грамотно удирать под огнем. Вход в сектор Орла ЗМФ, д 101 Индекс безопасности 00. Класс звезды, голубой гипергигант. Обычно размер звезд не ощущается, но, мать моя, до чего она большая. Звезда такого размера, что желтый карлик на ее фоне, совсем крохотная искорка. Эта звездная печка жарила с невероятной силой. Если бы ее поместили в секторе Камуй, то орбита знакомой мне планеты и станции оказалась бы внутри звезды. Мы тут же направились прочь от гипергиганта, продолжая смотреть на звезду через задние камеры, и уменьшалась она очень медленно. «И где-то тут те из ВКС, да?» — задумчиво сказал Тимур. Точные координаты находятся в 8 миллиардах километров от звезды. Даже лететь туда долго. Ну, все равно, пока движок остывает. Интересно, почему там? Радовало, что полет проходил спокойно. Разок напоролись на патрульных, но они были какими-то ленивыми. Проверили наш идентификатор и даже на связь не выходили. Видимо, решили, что если и враг, то нас досконально проверят где-то в более важных системах. Главное, что не тяжелый корабль или не флот малых, а на остальное плевать. А им нечего связываться, вдруг мы зубастые парни. Гипергигант медленно превратился в небольшой кружок на камерах заднего вида. Сенсоры далеко не сразу засекли наличие в системе планеты на странной, сильно смещенной орбите. Скорее всего, захваченная блуждающая, когда-то вылетевшая с орбиты другой звезды, но уже не покинувшая гравитационный колодец этой. «Отдам должное, вид шикарный», — пробормотал шериф, который потягивал газировку. И это он только выполз из моего многострадального спортзала на нижней палубе. Впрочем, я кивнул. Теперь мы были еще ближе к самой туманности, наблюдая огромное синее-оранжевое облако сложной формы. Красиво, а вот планетка оказалась весьма скучной. Без капли атмосферы. Все, что могло с нее испариться, улетело в космос, когда она подлетела ближе к звезде и раскалялась. Сейчас же она замерзла, находясь почти на максимальной дистанции от светила. Интересно, что на моих картах ее не было, а вот в ВКС явно знали, распланировали отступление боевой группы сюда. Не обнаружив кораблей, мы вышли на высокой орбите, готовые в любой момент бежать. Так, фиксируя наведение нас, я тут же выключил радио. Передайте опознавание, мы знаем, что вы в нас целитесь. По радиоканалу я отправил передачу ключа, полученного от ВКС. Просто так жонглировать идентификаторами мы не могли. Соответственно, нас не узнали и считали вражеским кораблем. Именно на этот случай имелся особый пароль для опознавания агентов ВКС. Некоторое время ничего не происходило. Однако в итоге лазерный передатчик Банши получил направленную передачу. Открылся канал связи только голосом. «Свои, значит». Разведчики под чужим идентификатором? Нет, блин. Целенаправленно прилетели к вам на одном корабле С-класса выманивать и сражаться. Давайте уже, говорите, где вы? <связать> ты не робкий принцесса. В школе благородных девиц не учили манерам? Нет, ты слышал, как он с нами говорит? Во-первых, я в душе не чаю, кто вы такие. ВКС купы на информацию. Во-вторых, я сейчас просто выброшу вам груз в открытый космос. И ловите его, как хотите. Не-не-не-не, вези, давай сюда. Выкинешь подобное, поджарим и скажем, что так и было. <Észntius> вот ведь наглый засранцы. Ничего, скажу, что тут была засада, а разведчики должно быть уничтожены. «Может, хватит угрозами обмениваться? И вы представитесь?» Произошло несколько изменений. Появилась еще одна передача. Я, наконец, разглядел, что на планете стоят два корвета у самого горизонта с нашей точки зрения. Теперь на экране появилось окно видеосвязи. Со мной говорил слегка заросший и усталый блондин с крепким телосложением. «Майор Роман Михеев, корабль «Рейнольдс», «Мок», «Светлячок». «Мы давно ждали, когда кого-то пошлёт «Почему так долго?» «Майор Давид Лайс, корабль «Дикий Н. «Мок», «Носороги».» Появилось и второе лицо. На этот раз темнокожего бритоголового быка. Шериф подавился газировкой и стал кашлять. «Нет, я все же заставлю тебя убирать мостик», — пробормотал я. «Н, значит, носорог», — отчеканил каждое слово Давид. «Ну да, да, поверили». «А теперь представься, как положено, или клянусь, угроза не будет пустой». «Начали ВКС набирать отребья, вылишая с помоек». Роман сморщился. Я же просто усмехнулся. Неприятный тип, но мне с ним не летать, так что плевать. Конечно, без ответа не оставлю. В Волтио комплексы Дикие. Переименовал бы тогда корабль. Могу предложить идейку «Черный дракон». Сокращенно «Черный Д». А я Эрик Шарт. Вольный пилот. Полковник МОК «Резонанс». В отставке. Вижу, в мини мог, как всегда, наибольшее число предателей Спорим, ваш расформируют сразу после кампании Даже один сильно портит статистику Расслабились, как цепных псов не стало О, подействовало Темнокожий аж вспыхнул от гнева Вот с лица Романа даже сошел усталый вид Надо же, какие люди! Давид, успокойся «Ты слишком дерганый. Нужно было лучше за своим третьим пилотом следить. Что происходит? Мы отправились на разведку, на нас напали, корабли получили повреждения. В силу неизвестной ситуации мы отступили на эту точку». Как и думал, они из первой волны разведчиков, скорее всего, посланных далеко вперед. «Светлячок?» — задумчиво спросила София. «Это полноценная, да?» Ей негромко ответила Анна, которая моими силами знала многое о классификации. Да, это одна из самых крупных. Подразделение во всяком случае когда-то насчитывало более полусотни кораблей и базируется на собственном быстроходном авианосце. Основная черта – приоритетное использование лазеров, в том числе всяких очень экзотических моделей. Пока она говорила, я повел Банши ближе. В общем, Парадис и Атлант строят свое королевство. Флот ощутимо побили. Видимо, поэтому на вас только теперь нашли ресурсы, чтобы заниматься подобным. Сейчас передам предназначенный вам пакет данных, и у меня забит трюм. Вас в два корабля послали, что ли? Три, но моей коллеге повредили двигатели, поделился блондин. Встретили крупную группировку, пришлось перемалывать идиотов в ноль. Ха, они не поняли, с кем связались». Он мстительно усмехнулся. «Пока Анна рассказывала о светлячке, мы приземлились на небольшой планетоид. Там стояло два корвета, потрепало их сильно, но еще должны быть вполне боеспособными». «Они не могли побольше корабль послать?» – проворчал Давид, выйдя наружу в скафе к грузовой аппарели Банши. «Эй, а за что тебя выгнали? Перебил одну мини -мок за языкатость командира. Что сказал?» Он потянулся за пушкой в кобуре. «Отставить!» – рявкнул на него Роман, явно проигнорировав мою шутку. «Не знаешь, как это происходит?» «Выбрали, кто мог, и послали. Сколько сочли нужным?» «Эрик, как ты видишь, мы сильно повреждены, и у нас проблемы с запасами топлива. Пробили баки. Заправишь?» «Ладно», — проворчал я. «А сможешь сопроводить?» — спросила, как оказалась девушка в довольно тяжелой бране. «Майор Дарья Морозова, ранее обладатель собственного корабля». Конечно, даже если в МОК служат только аугменты, есть и те, у кого чисто десантные и инженерные задачи. На долгосрочную миссию выделили дополнительный экипаж, и из Рейнольдса вышло 6 человек. К сожалению, придется отказать. Нет. Мы разведчики и собираемся залететь глубоко на территорию корпоратов. А если нарвемся на битву, то вы наверняка справитесь сами с одиночными патрульными. Так, Анна, могу попробовать помочь. Да, мы торопимся, но пара часов-то у нас есть? Я не стал возражать. Естественно, в Грузии были в основном различные универсальные средства и часто требующие замены деталей. Передачу груза мы осуществили, но все же решили помочь. Перебросил шланг и большую часть водорода перекачал в их корабли. И если дикий Н. оставался недовольный занозой и сам копался в своих системах, то светлячка мы помогли подлотали его корабль, похожий на древний морской катер, с двумя бортовыми пушечными блоками, в которых упрятали сверхмощные супер-продвинутые лазеры. Страшное оружие! Такие сойдут и за главный калибр фрегата. Как оказалось, Рейнольдсу пробили жилой модуль. Наверняка целились в мостик, но не попали. Дарья даже спросила... «Можно ли воспользоваться нашим душем?» «Да без проблем. А у носорога тоже сломан, что ли?» Я кивнул на приплюснутый кирпич, стоящий чуть дальше. «Не пускает. Говорит, системы очистки задела. Итак, проблема с водой. Еще раз спасибо. Я провожу». Встрял шериф. «Может, чаю?» «Буду благодарна. Наши пайки достали». Тут же отозвалась девушка. «Слышь, Дон Жуан, а как же Прокси? А ты о чем вообще думаешь? Просто предлагаю людям нормально отдохнуть. Мы там с принцессой, которая настоящая, а не твоя. Ящик всяких вкусностей утянули. Может, отдадим?» Я махнул рукой. «Пускай. Еды у нас завались». Мы еще некоторое время занимались разгрузкой, слышать тщетные попытки Романа припрячь коллегу. Впрочем, время у них есть, а забитый деталями трюм изрядно улучшит их состояние. Когда я вернулся на Банши, за столом кают-компании расположилась рыжая, зеленоглазая женщина, весьма привлекательная, пусть и со скромными формами. Она активно уплетала какой-то шоколадный мусс, запивая его исходящим паром, содержимым огромной суповой кружки. Ученые сидели тут же, в разнобой расспрашивая ее о службе и о том, что ей известно о старших. Мое появление прервало беседу. Дарья приветливо улыбнулась мне. «Еще раз спасибо. На корабле сидеть уже невозможно». Все загерметизировали, но оборудование утрачено. А мне вот интересно, заговорил Борис. Ну, допустим, водород стоит недорого, к тому же у тебя есть заборник. Но ты и еду отдаешь, и Анна сейчас там за бесплатно помогает с починкой. Откуда такая щедрость? Бывшие коллеги, я пожал плечами. Да и она прониклась уважением к таким группам, в некоторой мере от меня. Я покосился на шерифа, который нет-нет, да посматривал на гораздо более привлекательную, чем у джин, спортивную фигуру, плотно обтянутую комбезом. Поймав его взгляд, попытался передать мысль. «Тебя сначала она завяжет узлом, а как только ты распутаешь скрученные конечности, это повторит твой мини-киборг». Шриф на секунду зажмурился, немного опустив подбородок. Сигнал получен, он согласился, и перестал пялиться на рыжую. Пока мы переглядывались, пробудился интерес коллеги. почему ты ушел из МОК? Дело же не в сокращении». Людей переводили и переделывали. Секретно, напомнил я, подняв палец. Ты знаешь, что ли? Ну, вроде того. И те с кораблей тоже? Ну, с Романом мы часто общались. Девушка пожала плечами. Мне один знакомый когда-то рассказал, но я поняла. Так почему ушел? Нам, кстати, тоже интересно, заговорил Тимур. Ты так и не рассказал, хотя говорил, что это не секрет. В целом, почему бы нет?»